Вдохновение явно куда-то улетучилось. Может, из-за убогого убранства, а может, из-за того, что в кафе, куда они с Джулией спустились, не оказалось ее любимого салата с тунцом, им пришлось довольствоваться сандвичами с ветчиной и сыром. Впрочем, в отсутствии вдохновения могли быть виноваты козни полнолуния или дьявольское влияние Сатурна. Скорее всего, это был не ее день. Но виной тут могли быть и Лукас со Шпилбергом. Уж лучше бы Джулия ничего ей не рассказывала. Как только в голову ей приходила какая-нибудь мысль, она тут же отбрасывала ее прочь. Стоило только взглянуть на нее их глазами, ведь они как бы составляли ядро тех читателей, кто остался верен журналам И если ей суждено возродить его из пепла, то ее Биби должен завоевать сердца тысячи тысяч новых Лукасов и Шпилбергов, где бы они ни находились. Сотни тысяч! Миллионы! «Господи Иисусе!» — вслух воскликнула мекси «Ты что-то сказала?» — спросила появившаяся в дверях Джулия. «Мы ведь не наберем миллионы Лукасов и Шпилбергов, как ты считаешь?» «Миллионы нет. А вот по одному, по крайней мере, среди твоих подписчиков, наскребем». «Пойду прошвырнусь, Джулия. Когда ходишь, лучше думается». «Погода сейчас отличная». — отреагировала Джулия, со значением поглядев на девственно чистый блокнот. — Кислород стимулирует мозг. — Тогда до завтра, — проговорила мекси вставая. Лимузин с Элли поджидал ее внизу. — В центр вселенной Элли, — бросила мекси и Элли, по своему обыкновению нарушая правила, помчался к углу Бродвея и пятьдесят седьмой улицы. «Когда я вам сегодня нужен, мисс Эмбервилл?» Осведомился он, затормозив и распахивая перед ней дверь машины. «Не знаю, приезжайте где-нибудь к шести». Мэкси быстро зашагала по пятой авеню, глубоко и с наслаждением вдыхая, Бодрящий сентябрьский воздух вечно делового Манхэттена. Ее снова, в который уж раз, охватило ощущение канатоходца, идущего по натянутой между крышами небоскребов проволоки. Она любила ни с чем не сравнимую напряженность жизни в этой островной метрополии, расположенной, казалось, на вершине активного вулкана. «Я покорю Манхэттен, и Бронкс, и остров Стеттен», — напевала Мекси, хотя давным-давно узнала, что песня, которой обучил ее отец, была переделана им, чтобы полнее выразить его решимость во что бы то ни стало преуспеть в этой жизни. А на самом деле начальные слова звучат по-иному. И будет наш Манхэттен. Еще никогда Пятая Авеню не казалась ей столь широкой и яркой, как теперь. После кошмарных часов, проведенных в новом офисе, Никогда еще бурлящая вокруг людская толчая не представлялась столь восхитительной и не поражала своим разнообразием, которое так контрастировало с бесплодным сидением, один на один с опостылевшим желтым блокнотом. Здесь каждый стремится к какой-нибудь цели. У каждого была своя причина находиться именно здесь, в этом месте на этой улице и в этот час чего напряженно думала мекси все они хотят хотение основная черта нью йоркца она например твердо знает чего хочет превратить биби -би в журнал успех которого должен стать оглушающим должен с для самой себя ясностью, Мэкси поняла, что этого нельзя добиться. Из бижутерии и бантов ничего путного не получится, это уж точно. Без всяких поживем-увидим. На него просто нет спроса. И это в городе, где спрос есть на все. Но не на журнал, составленный в основном из статей, пусть отлично написанных, но посвященных всего лишь тайнам ручной вышивки на роскошных по 3000 долларов за штуку платьях от Джулио, оборкам на блузках от Принца или описанию блесток Линды Эванс. Наверняка в Манхэттене найдется рынок для журналов, рассчитанных на тех, кто пользуется контактными линзами, или на левшей, даже на коллекционеров бус, если на то пошло. Правда, это были бы всего лишь небольшие журналы. Отратить свою энергию на небольшие здания Мэкси не собиралась. «Значит, про отделку надо забыть», — подумала она. «Необходимо найти для своего журнала другое лицо». Изменить его, как бы это сказать, концепцию. Да, ей нужна именно новая концепция, решила мекси почти вальсируя в толпе, заполнявшей Пятую Авеню. В своем красном мини, с улыбкой, играющей на губах безупречной формы, она не могла не обращать на себя восхищенных взглядов прохожих. «Новая концепция!» «Свежая, оригинальная идея — вот ее спасение. И больше ничего не надо». Когда Элли позвонит ей вечером, она скажет ему, что завтра утром он должен объехать все газетные киоски Манхэттена и купить по одному экземпляру всех журналов. Прежде чем изобретать новый журнал, Первым делом надо узнать продукцию журнального рынка. «Ма!» — с мягким укором произнесла Анжелика. «Но когда ты перестанешь себя мучить?» «Я больше уже не могу». «Такое ж мне дерьмо досталось, детка!» «Ма!» «По-моему, неприлично употреблять такие выражения в разговоре с маленькой девочкой». Для приличий у меня сейчас нет времени. Хочешь, чтоб с тобой сюсюкали? Поищи себе кого-нибудь другого. Я работаю. Послушай, ма, зачем ты все время это мне говоришь? Затем. И хватит хныкать. У других девочек матери работают, и ничего страшного. Матери работают. — взорвалась Анжелика. — Да ты же стала ненормальной. Прямо робот какой-то сумасшедший. — Иди поиграй в счастливый случай. — Я серьезно, ма. Ты уже три дня сидишь в заперти с этими журналами. Ничего не ешь, читаешь до упаду, а во сне скрижищешь зубами. — А ты откуда знаешь? Да — до вчера вечером ты свалилась прямо на кипу своих журналов. И я сама слышала скрежет. Ничего, небольшой стресс, Анжелика. Это нормальное явление. Но ты же всегда избегала стресса Ты их ненавидишь. Кончай, ма. Стрессы — это часть человеческой жизни, детка. Разве тебе это неизвестно? Может, ты еще слишком молода. Но если верить тому, что я читала... Все наши женщины живут в условиях невыносимого стресса, и он становится все сильнее и сильнее с каждой минутой, даже пока мы сидим здесь и тратим время на разговоры. А сейчас уходи и не мешай мне работать. Учти, ма, я позвоню Тоби, и мы определим тебя в психиатрическую больницу. Для этого нужно заключение трех врачей, а врачи, чтоб ты знала, заняты тем, что строчат в журналы статьи про стресс, поэтому вы никого не найдете, кто бы стал тратить на меня время. Но попытка не пытка. С трудом сложив по частям свое долговязое тело, Анжелика наконец присела на пол рядом с мекси как бы прикрывая ее собой. Три дня назад, когда Элли появился в квартире с первой пачкой журналов, ее мать бросилась к ним, как ребенок, горящий желанием поскорее узнать, какие подарки ему подарили на Рождество. Она устроилась у себя в новой библиотеке со светло-серыми зеркальными стенами, вдоль которых тянулись бесконечные ряды заставленных книгами полок, И большими креслами, обтянутыми мягкой белой кожей. Мэгси открывала каждый из номеров с предвкушением чего-то необыкновенного, жадно листая страницу за страницей, от корки до корки. Покончив с очередным журналом, она подкладывала его к соответствующей стопке, которые начинали расти вокруг неё. Элли, между тем, все приносил и приносил новые пачки, и стопки все росли и росли. Постепенно первые радостные ожидания сменились подавленностью. К обеду она выглядела несколько отчаявшейся, а к концу дня ее охватила уже настоящая ярость. И теперь ярость эта достигла, кажется, новых высот. Журналы все еще продолжали поступать и рассыпавшиеся стопки заполнили помещение библиотеки кроме пространства у дальней стены под окном. При этом часть журналов тут же отправлялась обратно с изрядно уставшим Эли. Журналы для мужчин, спортивные, специализированные издания, по компьютерной технике, для автолюбителей, меломанов, а также еженедельники, посвященные политике, кино, мыльной опере, гомосексуализму, аэронавтике и бизнесу. На третий день Мэкси расчистила для себя место на красно-белом ковре ручной работы и сидела там, скрестив ноги в окружении журнальных стен пока что мне еще не попался журнал для лесбиянок задумчиво произнесла она совершенно выпотрошенным голосом ма ты что хочешь сама такое издавать может только для него и остался рынок у нас на манхэттене ты думаешь лесбиянки станут покупать его в киосках удивилась анжелика в этот момент Она услышала, как открылась входная дверь. «Наверняка», — подумала Мэкси, — «опять Эли с новой партией этих треклятых журналов». Судя по походке, вошедший был мужчина. В стране, где 59 миллионов одиноких и такой журнал, как «Невеста», по словам редактора, читают больше трех миллионов человек, Лисбиянок должно набраться достаточно, чтобы обеспечить нам тираж, ответила Мекси, стараясь говорить как можно рассудительнее и мягче. Обе, они сидя на ковре, были так погружены в изучение журнальных дел, что не заметили, как в дверях библиотеки выросла фигура мужчины, остановившегося в небрежной позе. Опершись косяк. Насмешливый наклон головы, выдававшийся вперед подбородок, скептическое выражение глаз, определенно воинственный вид светлопепельных волос, которые стояли на голове ёжиком, все это выдавало в пришельце человека, глядевшего на окружающий мир с известной долей презрения. Одет он был во все кожаное, такое потертое и ветхое, что казалось, оно вот-вот рассыплется на куски. Шеи свешивались три дорогих фотоаппарата фирмы Никон. С улыбкой, одновременно понимающей и нежной, взирал он на сидевших внизу Мэкс Анжелику. Обе казались ему явно забавными. К обеим он, кажется, испытывает расположение, чувства, которые в его душе вызывали явно весьма немногие люди. «Могу ли я, леди, предложить вам подписаться на жизнь подростка?» — тихо произнес он. «Джастин!» — воскликнула мекси вскакивая с ковра, и устремляясь навстречу объятиям брата, не обращая ни малейшего внимания на рассыпавшиеся журнальные стопки. «Негодяй! Где ты, хрен тебя дери, болтался целый год? Говнюк ты чертов, дорогу ли мой милый!» «Ну-ка, дай мне самой с ним разобраться!» — завопила Анжелика и, крепко обхватив дядю, попыталась взобраться по нему, как это делают обезьяны. Именно так она поступала в детстве. Но теперь попытка чуть не закончилась падением Джастина под тяжестью повзрослевшей племянницы. К счастью, он все же сумел вовремя высвободиться из цепких рук и сам обнял за плечи оба что-то лопотавших существа, пребывавших в радостном возбуждении. «Дайте мне вас как следует рассмотреть!» — скомандовал он, и они тут же притихли, повинуясь его голосу. «Что ж, по-прежнему самые лучшие в королевстве!» — произнес он после нескольких секунд молчания, внимательно изучив сестру и племянницу. Его темно-серые глаза не упустили при этом ничего, а что касается мыслей, то их он по обыкновению держал при себе. Вскоре после неожиданной и страшной кончины Зекари Джастин снялся с места, не сказав никому из семьи ни слова, куда и зачем он идет. Подобные исчезновения, впрочем, случались с ним и прежде. Он пропадал по целым месяцам, и первый раз это произошло, когда ему исполнилось пятнадцать. Так что Эмбервиллы имели достаточно времени, чтобы привыкнуть к его уходам и приходам. Исчезая, он никогда не писал писем и не звонил. Но время от времени в печати веером появлялись фотографии с подписью «Джастин». Фотографии, присланные с малюсеньких островков, столь удаленных, что об их существовании не имел понятия ни один из агентов Бюро путешествий. С горных вершин, столь неисследованных, что у них даже не было названия. Из джунглей, которые не значились на большинстве географических карт. Среди них были фото серфистов у берегов Австралии, бразильских трансвеститов в блонском лесу, зрителей на королевской трибуне на скачках в Аскоте, словом, самые разные, их не связывало ничто, кроме разве что неожиданного ракурса съемки. Ракурса, за которым скрывался парадоксальный ум фотографа, запечатлевший то, мимо чего потом не в состоянии был пройти ни один из читателей, неиспонряя на то, что казалось все необычное, что можно сфотографировать, давным-давно сфотографировано. Последнее его путешествие, как называли в семье Джастинские отлучки, было, однако, более длительным, чем предыдущие а фотографий в прессе почти не появлялось. Но никто особенно не беспокоился, считая Джастина, как всегда, неуязвимым. Подростком Джастин был застенчив и вечно чувствовал себя не в своей тарелке. Нервный, неуклюжий, он всячески стремился избегать людского внимания. В двенадцать лет он неожиданно увлекся военным искусством и борьбой, изнуряя себя безжалостными тренировками, напоминавшими Лили собственную одержимость балетом. Мало-помалу в самой выправке Джастина, даже когда он просто стоял на месте, стало появляться что-то угрожающее. Все то, что прежде казалось в нем расплывчатым и чужим, как бы собралось в единый тугой узел, свидетельствовавший о силе и скорости, доступных теперь его телу. Он невольно заставлял окружающих считаться с собой. Его ловкость и сила были исполнены неизъяснимой грацией, и в свои 24 года при среднем росте Джастин выглядел куда старше и мощнее, чем его сверстники. В нем чувствовалось одновременно и мужество, и непредсказуемость поступков, хотя он и презирал всякое внешнее проявление силы. И даже его привычное кожаное одеяние вовсе не ставило целью устрашать кого-либо своими молниями и заклепками. Это была не броня, а просто удобная поношенная одежда, в которой ему легко путешествовать одежда, которая не имела ничего общего с его образом. Когда в Саутгемптоне домашним удавалось уговорить Джастина сыграть партию в крокет, он и в белых полотняных брюках и фирменном свитере пастельных тонов производил то же впечатление отчаянной смелости. Все дело было в упругости его мускулов и неспособности расслабиться, словно он в любую секунду готовился отразить чье-то нападение. Мэкси ни разу не видела, чтобы Джастин прикасался к кому-нибудь иначе, чем с нежностью, но вместе с тем отдавала себе отчет, что крайне мало знает о своем младшем брате, хотя они горячо любили друг друга. Мэкси за всю свою жизнь ни разу не встречала никого, кто был бы столь же скрытен, как ее брат. Узнать, какие мысли таятся за высоким выпуклым лбом, или понять, что заставляет его то и дело покидать дом, исчезая неизвестно куда, казалось выше ее сил. Даже Тоби с его обостренностью органов чувств и умением читать чужие мысли терялся в догадках, едва речь заходила о мотивах поведения Джастина. Оба они полагали, что их брат, подобно охотничий собаки, выслеживает какую-то лишь одному ему ведомую дичь. Именно она неудержимо влечет его за собой все дальше и дальше. — Что это вы здесь делаете? — широко улыбаясь, — спросил Джастин. — Объясните-ка. Тоби говорил, что вы обе дома, но не предупредил, в каком виде я вас застану. «Просто сказал, что вы сами мне все расскажете». «Майя ищет какую-то новую концепцию журнала», тут же сообщила Анжелика, пожимая плечами. «А я пытаюсь присматривать за ней, чтобы она не умерла тут с голоду. Новая повариха вчера уволилась». Макси в чем дело?» — удивился Джастин. «Кому нужен новый журнал?» «Пока не знаю. В этом-то все и дело». Но в конечном счете вопрос упирается в каттера. Я не желаю выглядеть из-за него круглой дурой. — Тогда можешь рассчитывать на меня целиком. В голосе Джастина прозвучала явная угроза, что случалось довольно редко.